кто, по-вашему, мог быть заинтересован в смерти Кошелева? Молчанов задумался, потом ответил, — не знаю. Комиссар взглянул на Дронга, тот кивнул. — Вы свободны? Комиссар разрешил Молчанову уйти. — Позовите из приемной женщину. — Спасибо. Молчанов вышел из комнаты так мы ничего не узнаем, — горько сказал комиссар. В комнату вошла молодая женщина. Она была такого же роста, как Кира, но отличалась более плотным телосложением. Юлия прошла к столу и, не спрашивая разрешения, села. — Вы приехали сюда вместе с Юрием Кошелевым? — уточнил комиссар. — Я приехала сюда сама по себе, — дерзко ответила женщина. И Дронго поморщился. — Еще одна психопатка. После Киры не хотелось ни с кем говорить. — Но вы жили в одном номере с Юрием Кошелевым, — настаивал комиссар. — Это мое личное дело, с кем мне жить, — огрызнулась женщина. — Не нужно лезть ко мне в постель. — Она просит не интересоваться ее интимной жизнью, — перевел Дронга. Пусть она нам расскажет все, что знает, и уходит отсюда, — устало сказал комиссар, — — Уже полдень. — Это ведь та самая, которая все время была в бассейне? — Да. Она и Молчанов все время были в бассейне, — кивнул Дронга. Я их все время видел. — Расскажите все, что вы видели в тот день, — попросил Дронга. Сначала мы поужинали, а потом пошли купаться, и после этого услышали, как кричала горничная. Коротко рассказала женщина. — Так не пойдет прервал ее Дронга. «Давайте более подробно. Расскажите о вашем разговоре днем у бассейна с Инной. О ссоре, Рауфа и погибшего Виктора. О том, кто и где находился в момент убийства». «Днем мы разговаривали у бассейна, и, кажется, кто-то из девочек начал разговор о Викторе. По-моему, это была Света», — начала рассказывать Юлия. «Они все хотели знать». Что Инна думает о Викторе? Но ничего конкретного не было. Просто я сказала, что он непорядочный тип и все. На ужине Рауф и Виктор серьезно поспорили, но из-за чего я не знаю. Потом мы в Пятером пошли купаться, Олег, Кира, Света, Юрий и я. Мы купались в бассейнах, когда услышали крики горничной, и побежали в апартаменты Виктора, где и нашли его убитым. Вы знали, что у него есть нож? — Конечно. Мы же его все вместе покупали. — А про деньги? — Какие деньги? — нахмурилась Юлия. — У Виктора всегда с собой были наличные деньги. У него однажды что-то случилось с кредитной карточкой, и он теперь всегда имел наличные деньги. — Вы не знали, что Олег Молчанов поехал в Стамбул за деньгами для Виктора? — Вы думаете, что я пошла бы убивать из-за денег? — презрительно спросила Юлия. На ее красивом лице было неподдельное возмущение. — По-моему, Кира что-то говорила, но я не обратил внимания. — Кем вы работаете? — В одной сервисной фирме. — Как бы нехотя ответила женщина. — Вы не будете спрашивать меня про мою зарплату? — Не буду, — улыбнулся Дронга Как давно она знает братьев кошлевых? — спросил комиссар. — Пусть все расскажет. — Вы давно знакомы с братьями? — повторил вопрос Дронга. Мне иногда кажется, что всю мою жизнь, — вдруг призналась женщина. — Нет, недавно, несколько лет. Виктор был основным клиентом нашей фирмы, а потом я познакомилась и с Юрой. — Вы давно с ним живете? Она отвернулась. — Вы не слышали вопроса? переспросил Дронга. Я не буду отвечать на этот вопрос, — отрезала женщина. — Это не относится к убийству Виктора. — Как, по-вашему, мог Юрий убить своего брата? — Он может сделать все, что угодно. Но я думаю, что нет. Зачем ему резать курицу, приносящую такие доходы? Без Виктора он пустое место. — Как, по-вашему, Инна... Подруга убитого Виктора могла ударить его ножом? Задал очередной вопрос комиссар. — Нет.